Третий штурм города. 14-19 октября. Начиная со второй половины октября 1942 года, разворачивается сражение за сталинградские заводы. Иногда бои за СТЗ в отечественной историографии датируют в период с 4 по 14 октября. Однако в ЖБД 62-й армии начало борьбы за заводы четко обозначено, начиная с 13 октября. Далее с 15 по 23 октября шли бои за завод "Баррикады", и с 24 октября почти до начала советского контрнаступления за завод "Красный Октябрь". Последней целью немецких атак должен был стать химический комбинат "Лазурь". Важным преимуществом немцев в уличных боях за Сталинград Была возможность выбирать место и направление удара. Для очередного штурма было решено ударить по неотакованному до этого участку фронта северному флангу 62-й армии района завода Эстезе. Как это уже имело место ранее, новое наступление проводилось за счёт вливания в ударную группировку свежих сил. Паулюс изъял 35-ю пехотную дивизию из состава 8-го армейского корпуса и подчинил её штурмующему Сталинград армейскому корпусу. Дивизия была в своё время поставлена на наземный мост, но занимаемая ею позиция оказалась в стороне от мощных ударов экз резервных армий. Поэтому 305-я дивизия хорошо сохранилась. В её составе в середине октября было 9 батальонов средней численности. К наступлению также привлекались 14-я и 24-я танковые дивизии. 14-я танковая дивизия с 29 сентября была в резерве 6-й армии и располагалась в районе Плодовитого. Ввод дивизии в заведомо кровавую борьбу за город был рискованным ходом. Фактически это был один из шагов к грядущей катастрофе, когда у Паулюса не оказалось под рукой подвижных соединений для контрударов по наступающим на калач советским танковым и механизированным корпусам. Число соединений, которые могли эффективно противодействовать советскому контрнаступлению, неуклонно уменьшалось. Во втором штурме была использована и понесла потери 24-я танковая дивизия. В третьем штурме пришел черед «Связь». 14-й танковой дивизии. Состояние танкового парка ударной группировки 6-й армии не поражает воображение, но свежая 9-ти батальонная пехотная дивизия была серьезной заявкой на успех. Паулюсом была собрана для наступления на СТЗ так называемая группа Енаке, командира 389-й ПД, включавшая 389-ю и 305-ую пехотную дивизии, 14-ую и 24-ую танковые дивизии, 83 танка на двоих и 31 штурмгешуц 244-го и 245-го батальона штурмовых орудий. По плану часть танков задействовалась для непосредственной поддержки пехоты, то есть передавалась из танковых дивизий в пехотные полки. После сильного удара немцев 27 сентября, 7 октября, командующий 62-й армии сделал несколько выпадов с целью восстановления позиций. Нельзя сказать, что Чуйков недооценивал опасность, грозившую заводом. Еще 8 октября он перегруппировал в район СТЗ 95-ю стрелковую дивизию, уплотнив боевые порядки кандидатов. 37-й гвардейской стрелковой дивизии. В районе СТЗ также была перегруппирована 112-я стрелковая дивизия. Последнее соединение было в свое время сильно потрепано, но Чайков, видимо, памятуя о своём дебюте на Сталинградском фронте, связанном со 112-й стрелковой дивизией, оставлял её в 62-й армии. В отличие от некоторых других соединений первоначального состава 62-й армии, 112-я дивизия не была выведена из Стрельнаграда на переформирование. На 10 октября 1942 года в соединении 62-й армии насчитывали 13-я гвардейская стрелковая дивизия 6.053 человека. 37-я гвардейская стрелковая дивизия 4670 человек. 39-я гвардейская стрелковая дивизия 5052 человека. 95-я стрелковая дивизия 3075 человек. 112-я стрелковая дивизия 2277 человек. 193-я стрелковая дивизия 4168 человек 284-я стрелковая дивизия 5907 человек 308-я стрелковая дивизия 3225 человек 42-я стрелковая бригада 760 человек 92-я стрелковая бригада 1050 человек 115-я стрелковая бригада 1135 человек. 124-я стрелковая бригада 3520 человек на 5 октября 42 года. 149-я стрелковая бригада 2556 человек. Вторая мотострелковая бригада 5069 человек. Как мы видим, 39-я гвардейская стрелковая дивизия была заметно усилена за счет пополнений. Чуйкову также удавалось поддерживать на сравнительно высоком уровне численность 13-й гвардейской стрелковой дивизии. В дни, предшествовавшие немецкому наступлению, 95-я и 37-я гвардейская стрелковые дивизии провели ряд частных контратак, их численность несколько снизилась. Однако определяющим фактором в последующих событиях стали наступательные задачи, поставленные командующим 62-й армией. Цели, которые преследовал Чайков, были им сформулированы в приказе номер 196 от 14 октября, буквально за несколько часов до начала немецкого наступления. Цитата: "Прочно удерживать занимаемые рубежи" не допустить противника к Волге и частными операциями к 20 октября очистить заводские посёлки СТЗ Баррикада Красный Октябрь от противника и захватив Мамаев курган создать прочную глубокую оборону конец цитаты В мемуарах Чайков определял цель контрудара как сорвать планомерную подготовку нового наступления противника Данное утверждение противоречит не только самой формулировке приказа, но и его содержанию. Наступательные задачи получили почти все соединения 62-й армии. В приказе лишь имелись оговорки. В случае перехода противника в наступление удерживать с обозначением рубежа обороны. По всем признакам Чуйков считал постановку наступательных задач своей ошибкой. и приводят в воспоминаниях ещё одно объяснение. Свой контрудар мы нацеливали на главную группировку врага, считая, что сорвать его плановую подготовку к новому наступлению можно только контрударом. Этот тезис плохо верится с постановкой наступательных задач всем соединениям в районе заводов Чуйков в обосновании наступательных планов Также ссылается на распоряжение штаба фронта. Приказ штаба фронта с наступательными задачами действительно имел место. Он уже цитировался выше и гласил: "В дальнейшем частными операциями последовательно выбить противника из посёлка Баррикады, посёлка Красный Октябрь и из района Мамаев Курган с прилегающими кварталами южнее Мамаева Кургана". Конец цитаты. Однако этот приказ, датирован 30 сентября, и отдавался в несколько другой обстановке. Одновременно 62-ой армии передавались 39-ая гвардейская СД и 308-ая СД. Таким образом, активные действия являлись в первую очередь идеей Чуйкова, вскоре ему предстояло пожинать все последствия этого решения. Одновременно следует подчеркнуть, что наступательной задачи появились не в последний момент. Приказ номер 196, изданный за несколько часов до начала немецкой артиллерийской авиационной подготовки, являлся лишь продолжением приказа номер 190 от 11 октября, адресованного конкретным соединениям. В приказе номер 190 наступательные задачи получили 95-е и 37-я гвардейская стрелковая дивизии. Справедливости ради, нельзя сказать, что частная операция в районе СТЗ Чуйков стремился сразу достичь каких-то далеко идущих целей. В приказе номер 190 планы противника оценивались достаточно точно. Стремиться развить удар на подступах к КСТЗ. Наступление 37-й гвардейской СД И 95-й СД преследовала коальную цель ликвидации вклинения противника и захвата выгодных для обороны позиций по рубежам двух оврагов и дефиле между ними. В случае успеха позиции советских войск в районе СТЗ несомненно усилились бы. Соседняя 112-я СД занимала оборону по рубежу река Мокрая Мечетка. Возможности танково-ударные СТЗ для немцев сильно сузились бы. Двойственность в постановке Чуйковым оборонительных и наступательных задач ярко проявилась в плане использования танковых войск. Помимо стрелковых соединений в 62-й армии оставалась еще 6-я гвардейская и 84-я танковые бригады, 84-я ТБР. полковника Белого явилось новым соединением, части которого переправлялись в город в районе СТЗ в первые дни октября. К моменту начала активных действий бригады непосредственно в городе находилось 20 Т-34 и 20 Т-70 из её состава, танки КВ ещё остановились на левом берегу Волги. Напротив 6-я гвардейская ТБР встретила новое наступление немцев, уже изрядно потрёпанной. На 11 октября она имела в строю всего два Т-34 и ещё одна подбитая Т-34-ка, использовалась как неподвижная огневая точка. Бригада ещё присутствовала в приказе на наступление, но уже в ночь с 12 на 13 октября выводится в резерв. сдав свои исправные и неисправные машины в 84-й ТБР. По приказу номер 190 бригадам предписывалось с места на своих участках поддерживать огнём контратаку частей 37-й гвардейской СД и 95-й СД. Забегая вперёд, можно добавить частью сил. Массированного танка в атаке не предполагалось. В приказе номер 196... 84-я ТБР числилась в армейском резерве. Впрочем, здесь имелся ещё один действующий фактор. Распоряжением штаба фронта номер 00150 ОП от 4 октября, по которому Чуйкову передавалась 84-я бригада, прямым текстом предписывалось танки использовать как огневые точки с места. Нарушать эти указания сверху Чуйков был не склонен. Наступление предполагалось начать с утра 12 октября, причём в последний момент выяснилось, что в штабе 62-й армии неверно оценивали положение 37-й гвардейской эсэды. Позднее в своём приказе от 12 октября Чуйков обвинил штаб дивизии в неточном указании положения своих частей. В итоге для выхода на назначенный рубеж Требуясь продвинуться дальше, чем предполагалось первоначально, не был занят так называемый шестиугольный дом. Здесь нельзя не признать справедливость упрёков Чайкова. В операсводках 37-й гвардейской СД и ЖБД соединения, положение 114-го гвардейского СП указывалось от железной дороги, улицы Устюжская на юг до аврага Житомирский. То есть действительно за подднею шести угольного дома. Изрядно потрепанная в сентябрьских боях 95-я СД для проведения наступления была снята с насижинного и хорошо оборудованного участка северо-восточной высоты 102.0, мамаев курган. В ночь на 9 октября, сдав позиции полку 284-я СД дивизия Горишного перебрасывалась в район посёлка Баррикады, где приняла участок у 37-й гвардейской СД. Причём смена подразделений растянулась на две ночи. Возможности для всесторонней разведки противника уже не оставалось. Начавшееся 12 октября контрнаступление 95-й СД и 37-й гвардейской СД развивалось не слишком удачно. Атакующие пехотинцы были прижаты огнём противника к земле. Танки 84-й ТБР поддерживали атаку огнём с места и мелкими группами по 2-3 танка в движении. Атака 90-го СП-95-й СД вдоль Житомирского врага была остановлена сильным фланкирующим огнём из дзотов противника, расположенных на участке правого соседа. Полк потерял 10 человек убитыми, 24 пропавшими без вести и 20 ранеными. На следующий день 37-я гвардейская СД усиливается 117-м гвардейским полком, 39-я гвардейская СД с задачей 13 октября возобновить наступление. Чуйков всё ещё рассчитывал успеть достигнуть выгодных позиций до начала немецкого наступления. Наступление возобновилось во второй половине дня 13 октября. 114-й гвардейский СП, 37-й гвардейской СД, вел наступательные действия до 3.00 ночи 14 октября. Занял несколько домов по улице Боткина. Превратить их в крепость и гвардейцы уже явно не успевали. В 90-м СП... К вечеру 13 октября осталось 24 человека активных штыков и ещё 43 человека в миномётных ротах. К сожалению, как мы видим, в полной мере выполнить первоначально поставленные задачи не удалось. Неуспех и сопутствующему ему потери напротив, ослабляли оборону на подступах к КСТЗ. Наступавшей советской части в ночь на 14 октября закрепились на занятых рубежах, и устойчивость их обороны была ниже просто в силу меньшего времени, затраченного на оборудование позиций. Это прямым текстом указывается в ЖБД 37-й гвардейской СД. После ночного наступления дивизия только приступила к закреплению на достигнутом рубеже, и оборонительные сооружения не были к началу наступления немцев окончены. Также немцы удерживали рубеж Аврагов и могли беспрепятственно выдвигать через них танки, что вскоре и произошло. Нельзя не отметить, что предпоследним, непосредственно предшествующим немецкому удару, приказом штаба 62-й армии стало распоряжение командиру 37-й гвардейской СД в 20:30 13 октября превратить безумянную высоту, что 200-300 метров юго-западнее завода СТЗ в неприступный для противника опорный пункт. Выполнить это распоряжение тоже, разумеется, не успели. Группа «Янеки» начала наступление с долгой двух с половиной часовой артиллерийской подготовки в 7.30 14 октября. За 14 октября немецкий армейский корпус расстрелял 859 тонн боеприпасов, в том числе 609 выстрелов 210-мм мортир, 1200 выстрелов 10-сантиметровых пушек и 3460 выстрелов 150-мм. Тем самым был поставлен один из рекордов выпущенных за один день боеприпасов за всё время штурма Сталинграда. Также для поддержки наступления были задействованы крупные силы 8-го авиакорпуса. За день самолёты Люфтваффе сбросили на позиции советских войск около 600 тонн бомб. По горячим следам событий в рассказе представителю комиссии по истории Великой Отечественной войны Чуйков признался: цитата. Я много в жизни пережил бомбёжек, артиллерийских подготовок и прочего. На 14-е число у меня останется в памяти конец цитаты. Его командный пункт в тот момент находился на берегу Вуги, в районе завода Барикады, недалеко от места немецкого прорыва. Как вспоминал Чайков, при выходе из блиндажа от дым и гари видимость была не более 5 м. Под удар немцев попали части 37-й гвардейской 95-й 112-й стрелковых дивизий. Любопытно отметить, что на левом фланге немцы ударили не по открытой местности, а по городским улицам Янтарная, Баумана и Бодкина, смяв 109-й гвардейский полк, 37-й гвардейской СД. Остатки 109-го гвардейского СП в количестве 26 человек В ночь на 15 октября отошли через реку на остров Зайцевский. Прорвавшись в район стадиона, немцы получили возможность ударить в тыл 112 СД. Позиция последней из удобного для обороны рубежа реки Мечетки и Аврага превратилась в западню. На 13 октября 112 СД уже была сильно ослабленной. ограниченно годны для оборонительных действий. В управлении дивизии было 109 человек. В 385-м СП 201 человек, в 524-м СП 263 человека, в 416-м СП 330 человек, в 436-м АП 197 человек. В сапёрном батальоне 131 человек. Оказать противнику активное сопротивление такими силами было уже проблематично. Контратака стадиона отрядом в 80 человек успеха предсказуемо не имела. Второй немецкий удар последовал на стыке между 37-й гвардейской СД и 95-й СД. Этот удар тоже пришёлся По только что наступавшим и ещё не закрепившимся на достигнутых рубежах подразделениям малочисленный 90-й СП-95-й СД в районе Житомирского врага легко сменается немцами, теряя за день убитыми, ранеными и пропавшими без вести 26 человек, и от полка остаётся 15 человек. Для обвала обороны 37-й гвардейской СД потребовались несколько больше усилий. В ГД соединении указывалось: цитата. Приданная противотанковая артиллерия, расположенная в глубине обороны, не показала стойкости в борьбе с танками и была смята. Конец цитаты. Один из отчётных документов 37-й гвардейской СД описывает, как немцам удалось нейтрализовать приданное соединению 399-й ИПТАП. Цитата. «Один самолет противника заставил личный состав батареи, батареи 399-й ИПТАП, залечь в ровике, чем воспользовались немецкие танки, в упор расстреляли орудия и вывели из строя всю прислугу». Конец цитаты. «Проломив фронт, наступающие немецкие части передовыми отрядами стали выходить с в тыл 308-й стрелковой дивизии и на КП Чуйкова. Охрана штаба 62-й армии вступила в бой в 300 метрах от КП. Происходил силовой разгром попавших под удар частей. За 14 октября, по немецким данным, всей 6-й армии было взято 387 пленных, из них 49 перебежчиков, что сравнительно немного. В рассказе представителю комиссии по истории Великой Отечественной войны Чайков особо отметил роль на начальном этапе борьбы за заводы свежеприбывшей 84 ТБР. Цитата: Ещё накануне мне удалось подвести одну танковую бригаду, закопать в землю к чёрту все танки, выставить пехотное охранение, и ночью противник их не бомбил. Конец цитаты. Бригада действительно попала под удар, но она вспомогательным для немцев направлений, поэтому она не смогла предотвратить прорыв на территорию СТЕЗа, но не позволила таким же кавалерийским наскокам взять баррикады. В боях 14 октября 201-й батальон 84-й ТБР претендовал на 25 подбитых немецких танков. ценой потери 12 собственных 34-х подбитыми и сожжёнными. В 200-м батальоне бригады было сожжено 6 и подбито 4 Т-70. Относительно потерь в людях в сутки бригады имелась красноречивая запись очень велики. Жертвами танкистов 84-й ТБР, скорее всего, стали штурмовые орудия 245-го батальона. Командир дивизии Горишный выдвигает на рубеж железной дороги разведроту в составе 20 человек и учебный батальон в составе 40 человек. Но этим лишь предотвращает продвижение немцев к Волге по Аминовской улице к кавалерийским наскокам. Задача немцев на тот момент всё же являлась СТЗ, и основные усилия сосредотачиваются на захвате завода Взломом обороны 95-й и 37-й гвардейских СД и обход позиций 112-й СД позволил немцам одним броском выйти на территорию СТЗ вдоль железнодорожной линии. В 15:00 танковый полк 14-й ТД прорвался на территорию завода и занял большой цех в южной его части. Уже после наступления темноты вечером 14 октября Танковый гренадерский полк 14 ТД продвинулся вперёд к Волге, южнее Нефтебаков. На берегу реки уже к востоку от Стазы. Где и занял круговую оборону. С этого момента 62-я армия была фактически рассечена на два. Жертвы прорыва немцев в районе Стазы стала 680-я железнодорожная батарея. 3 152-мм орудия. 14 октября ударами с воздуха был разбит один из транспортёров, получили повреждения остальные два. К вечеру 14 октября, когда противником была занята территория завода, оставшиеся в живых артиллеристы пробились к Волге и направились на остров Зайцевский. Транспортёры были взорваны.